Глава 41. Бриджит Несмотря ни на что спала я как дитя, что и говорить, слова Элеоноры больно задели меня, но Саймону удалось исцелить эту рану. То, как он взялся отстаивать меня перед родителями, окончательно убедило меня в том, что никто не сможет разрушить наши отношения. Но мне не оставалось ничего другого, как только смириться с недоверием его родителей. Вчера он задержался с ними допоздна. Сквозь сон я слышала, как он прокрался в нашу спальню уже глубокой ночью. И пусть его родители были не в восторге от меня, я могла лишь порадоваться тому, что им удалось наконец пообщаться со своим сыном. На улице уже рассвело, когда я собралась встать. Не успела я подняться на ноги, как Саймон ухватил меня за ночную рубашку и потянул обратно в постель. «Мне нужно приготовить завтрак твоим родителям», — покачала я головой. «Забудь об этом. Ты и так простояла вчера столько времени у плиты. Лучше сводим их в какой-нибудь ресторан. А если они захотят кофе?» «Они не пьют по утрам кофе, только чай. И я уже приготовил все с вечера». Он похлопал по постели. Приляг со мной на минутку. Я снова устроилась в кровати, глядя на Саймона». Тот бережно отвел с моего лба прядь волос. «Вчера я здорово облажался, когда вывалил при всех свои планы насчет того, что я собираюсь сделать тебе предложение. Мне хотелось сделать все идеально, в совершенной обстановке. Но совершенство, как я уже понял, может выглядеть по-разному. После событий вчерашнего вечера я полюбил тебя еще больше, хотя и не думал, что такое возможно. Думаю, мои родители тоже поняли это». И нет более удачного момента сделать тебе предложение, чем прямо сейчас. Открыв тумбочку, Саймон достал оттуда маленький черный футляр. Я знаю, Бриджит, мы с тобой многое умудрились перевернуть с ног на голову. Еще не став любовниками, мы начали жить вместе. Да и забеременела ты еще до брака. Но несмотря на это, я бы оставил все как есть. Может хоть событие не стало совершенным но он позволил нам создать в итоге то, что я не променял бы ни на какие сокровища мира. Открыв футляр, Саймон достал оттуда кольцо с большим бриллиантом, окруженным четырьмя камешками поменьше. Это кольцо олицетворяет нас. Ты самый крупный, самый прекрасный с камней. Два бриллианта слева — мы с бренденом два справа — наши нерожденные малыши. Так что, Бриджит, «Согласишься ли ты оказать мне эту честь и стать моей женой?» «Да». В порыве счастья я обняла его за шею. «Твои родители будут вне себя от злости, когда узнают...» «Это вряд ли». «Видишь ли, они уже знают». «Серьезно?» «Я сказала им еще накануне, что собираюсь сделать тебе предложение. Вдобавок я пообещал Брэндону, что к тому моменту, как он вернется домой... На пальчике его мамы будет красоваться обручальное кольцо. Я для того и запланировал нашу сегодняшнюю поездку в Нью-Порт, чтобы всей семьей отметить это событие. Ты по-прежнему хочешь ехать, несмотря на присутствие твоих родителей? Я предложил им присоединиться к нам. Захотят — хорошо, не захотят — их проблема. Когда мы, наконец, вынурнули из своего предсвадебного блаженства, то обнаружили Тео и Элеонору на кухне — где они мирно пили чай. «Доброе утро!» — поздоровалась я. «Доброе утро!» — улыбнулся в ответ отец Саймона. Не ужасно хотелось кофе, но на время беременности я решила отказаться от кофеина. «Бриджит, я бы хотела перекинуться с тобой словечком», — поднялась из-за стола Элеонора. «Папа, почему бы нам не прогуляться?» — спросил Саймон, и они с Тео вышли за дверь. Я хочу извиниться за свое поведение. Вчера вечером, когда ты ушла спать, сын рассказал нам наконец-то историю ваших отношений. С моей стороны глупо было думать, будто мне удастся разлучить вас. Да мне уже, собственно, и не хочется этого. Знаете, я могу понять ваши чувства. Думаю, я бы и сама отреагировала так же, если бы мой сын решил уехать в Англию, чтобы жениться на дамочке с ребенком. Мы все желаем лучшего своим детям. И все склонны действовать по первому импульсу. «Что ж, мне всегда хотелось видеть своего сына счастливым. И он действительно счастлив рядом с тобой. Спасибо, что приняла нас в своем доме». Она улыбнулась на этот раз совершенно искренне. Я подняла руку с обручальным кольцом. «Вы уже видели это?» «Да. Саймон показал нам вчера вечером. Прими мои поздравления». «Спасибо. В свое время я тоже никак не могла забеременеть. потому что Саймон у нас единственный ребенок. «Я не знала. И я хорошо понимаю, каково тебе пришлось на этот раз. Что ж, будем надеяться, что ваши будущие внуки или внучки окажутся похожими на Саймона». Она неожиданно расхохоталась. «Саймон в детстве был не ребенок, а сущее наказание». «Помоги тебе, Боже, если твои дети будут похожи на Него».